Прямо отработка ликвидации ходячих, и гибкая вертлявая шкалота выделывала такие клюбиты перед деревянными манекенами, что крылатая фраза «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела» приобретала вполне реальный смысл. Манекены по конструкции напоминали китайские венчуны, только торчащие штыри длиннее и больше механизмов, чтобы махать крючковатыми конечностями.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 и наносить на свежие татуировке вонючую зеленую мазь. Из чего она сделана, мне не сказали, но комаров и прочую мелкую живность отгоняла на ура. Хотелось сдать кровь до анализы. может, дело вообще в ней, а не в мазе, и даже баскиты брезгуют, но клиник поблизости не было, как и лаборантов, врачей и ученых.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 Но чтобы зараза дальше в мир не пробралась. Мне нужна машина или мотоцикл. Триста километров, как говорится, бешеной собаке не крюк, но все же. Это только все фаду, покачал головой Лу. Но нам туда и надо. Город возле алмазных шахт Койдо Лимитед. Это дочерняя компания Глобал Корп. А мы не знаем, в какой именно шахте гробница Шекхед. Даже не знаем, где именно глобалы нашли алмаз. А легенды, предания, новости, пресс-релизы на худой конец. Предки были немногословны, вздохнул дедушка Лу. В преданиях, если адаптировать на современный язык, написано, что это старая глубокая пещера с дырой почти до центра земли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 а так прямо бодрые черные армейцы. Никакой информации, что происходило в городке и на прииске, не было. Команджоры предпочитали, чтобы до поры до времени об их лагере никто не сдал и сами лезть никуда не торопились. Оттого и сидели на своей бадановой диете, веганы чертовы, аж без сила, как они радостно чавкают и причмокывают, а ты сдерживаешь набат в голове.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 похожая на муравьев, мордатая с кабинкой на одного человека по центру, здоровенные погрузчики, эскаваторы, бульдозеры, то ли стройка века, то ли съемка сериала «Золотая лихорадка» от Дискавери. Все же съемка. Построили декорации, решили свои задачи и бросили все. Если в карьере тиви-шоу про то в деревне снимали вестерн.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 А то нас самосвали я могу далеко и не уехать. Лупа шуршал бумажкой, валявшейся на столе, поднял рекламный буклет, торжественно потряс им и отдал мне. Ямба, мотор, Гэриш!» Вырви глаз, яркая надпись, фотография гаража с белыми пикапами и купон на скидку. Пойдем, это недалеко. Мы выборочно проверили еще два дома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 Маленький внутренний магазинчик никто не грабил. Да меня. Я тихонько, чтобы команджора не видели, выкинул всю выданную мне в лагере еду и, придавливая в несколько слоев у разные шоколадные батончики. Потом соорудил еще одну авоську из десятка пакетов, запихивая один в другой, и набил его водой и газировкой. Пока я обидался и мародерил, Дедушка Лу нашел автомобильный атлас Сьерра-Леона. Потом прошли мимо довольно милого и уютного отеля, построенного в средиземноморском стиле с аккуратными колоннами на террасе, уперлись Т-образный перекресток перед мечетью и свернули карьеру. Вышли на пустырь и, минуя административное и прочее здание, направились к ряду брошенной техники неподалеку от въезда в тоннель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 Выше только неровные каменная сколы, даже сеток нет. Под потолком висит гирлянда неработающих сейчас фонарей. Не верится, что она там. Я подошел чуть поближе и потянулся к тоннелю, пытаясь принюхаться. Грязью пахнет и камнем, не чувствую зову. Я тоже сомневаюсь, что глобалы бросили бы место, где они нашли алмаз, — ответил Лу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 И, наконец-то, зомби внутри. Один в кабине, пристегнутый на водительском сиденье, совсем тощий, облезлый мужик, у него даже сил не было кидаться в нашу сторону, только подгнившими пальцами устало поскреб по стеклу и уронил голову на грудь. У второго, судя по звуку обдолбежки о стенке кузова, сил было побольше. осторожнее Может быть, опасно!»